Загадочные существа Дьявол из Деваншира Ученые и оккультисты до сих пор гадают о природе неведомых следов в графстве Деваншир, которые крайне взволновали местных жителей. Кому они принадлежали? Самому дьяволу, неизвестной науке птицы или же их сотворила группа проказников? Ученые XIX века выдвигали самые разнообразные гипотезы по этому поводу. Одна из них, феноменологическая, утверждала, что речь идет о некой сущности, что живет между осязаемым и неосязаемым миром, иногда оставляет свидетельство своего существования, но все равно является недосягаемой для человека. Что же на самом деле произошло тогда? Снежной ночью далекого 1855 года. 7 февраля в Девоншире прошел обильный снегопад и в белый цвет окрасился весь обширный бассейн реки Экс. Генри Пилк, булочник из деревни Топшем, в то утро поднялся рано, чтобы растопить печи и начать свою обычную работу. Он был одним из первых, кто увидел свежий выпавший снег. На чистом снегу во дворе пекарни он заметил следы, которые, казалось, оставил очень маленький ослик. Генри отметил еще одну странность, кроме размера. Следы по форме совершенно не отличались друг от друга, и нельзя было понять, где задние и передние копытца, где левые, где правые. Булочнику никогда не приходилось видеть, чтобы осел или пони оставляли такие необычные следы. Хотя его и заинтересовали эти отметины на снегу, но у него было слишком много работы в пекарне, чтобы уделять им долгое внимание, и вскоре булочник вернулся к своим занятиям. Альберт Брейлфорд, директор местной школы, отреагировал на ослиные следы по-другому. Тем же утром Альберт превратился в организатора группы жителей, охваченных исследовательским азартом, и во главе их устремился по таинственным следам. Группа добралась до пекарни и получила разрешение Генри войти на двор. Но отсюда, как выяснилось, следы тянулись дальше через деревню. Обыватели высыпали из своих домов и побросали работу, чтобы присоединиться к группе энтузиастов. Члены поисковой партии разделились, и каждая часть занялась обследованием своей территории. Но понемногу возбуждение проходило, а появлялся страх. Так как выяснилось, что существо, оставившее следы этой ночью, способно было перепрыгивать через стены четырехметровой высоты на 150 квадратных километрах. Следы объявились в Эксмуте, Лимстоуне, Вудбери, Паудерхеме, Мамхиде, Доулише, Тейнмуте, Тотнисе, Торке и других селениях графства на территории общей протяженностью. в 150 километров. Доктор Бенсон, который практиковал в этой области, шел по следам от Мамхеда. Пересекая поля и луга, следы уперлись в сток сена высотой в 6 метров. Доктор осторожно обошел скирду и с удивлением обнаружил продолжение следов с другой стороны, словно препятствия вообще не существовало. Осмотрев сам сток, покрытый слоем чистого снега, Бенсон не нашел на нем никаких вмятин и отметин. Все, казалось, указывало на то, что нечто необъяснимым образом перелетело с кирду или, может быть, прошло сквозь нее, как призрак. Два охотника из того же района шли по этим следам много часов по местности, где рос густой лес из колючих кустов. Цепочка следов здесь внезапно прервалась, но они возникли заново на заснеженных крышах близлежащих домов. Осмотрев то, что осталось от следов в садах, охотники поняли, что они ведут прямо к Мамхеду. Устье Экса в некоторых местах достигало ширины почти в три километра, и вода еще не замерзла, несмотря на прошедший недавно снегопад. Следы опрывались на одном берегу у самой кромки воды, но затем объявлялись вновь на другом. как будто существо перелетело или переплыло через широкое устье. Когда следы начали понемногу исчезать под воздействием слабого февральского солнца, пробивавшегося сквозь тучи, вид их изменился. Они стали похожи на отметину от раздвоенного копыта. И еще раз напомню, что все это происходило в 1855 году, и сельские жители Девоншира в то время были полны средневековых представлений о дьяволе, как о существе с рожками и раздвоенными копытами. Мужчины начали спешно вооружаться. Кто ружьями, а кто косами, вилами и граблями. Самые отважные пускались на поиски ужасного существа из-за этого или другого мира, оставившего загадочные следы. Но большинство жителей в страхе закрылись в домах, и забаррикадировали двери. В это время охотники чуть не совершили одну трагическую ошибку. В деревне Вудбери жил Дэниел Пламер, тихий безумец, который бродил в лохмотьях, украшенных перьями по лесам и подражал голосам разных зверей и птиц. Некоторые обитатели Вудбери его хорошо знали и считали совершенно безобидным. Они изредка кормили его, когда он приходил за милостыней. Но группа охотников, выслеживающих чудище в лесу, к несчастью, Дэниела его не знала. Когда он попытался от них бежать, его быстро поймали и уже собрались с ним разделаться, считая, что он есть то самое чудище. По счастью, к охотникам в это время приблизился и сквайр Бартоломью, местный мировой судья, который успел им объяснить, кто такой Даниэл. Итак, в ту февральскую ночь нечто... Непохожая и ни на один вид зверей, живших в этой местности, оставила цепь следов в форме подковы на протяжении 150 километров. Они выглядели совершенно иначе, чем отпечатки лап любого четвероногого или двуногого существа, у которых следы правой ноки отличаются от следа левой. С другой стороны, на этих следах различалась выпуклость. Значит, копыта или то, что оставило мятиной. было вогнутым. Каждый след был отделен от предыдущего и последующего расстоянием в двадцать сантиметров, и так они растянулись на многие-многие километры, причем дистанция сохранялась независимо от того, была ли под следами гора или ровная местность. Каждый имел 10 сантиметров в длину и 7 сантиметров в ширину, и эти размеры также оставались неизменными на всем пути. Что же все-таки оставило такие следы? Теорий на это было множество. Illustrated London News, Times, Inverness Courier и Brighton Guardian запечатлели отзвуки этой истории. В середине XIX века в Великобритании было много натуралистов-любителей, жаждавших поделиться своими гипотезами и жаром их отстаивающих. Не исключалась возможность что следы были сделаны какими-то шутниками. В викторианской Англии много было молодых аристократов со своеобразным чувством юмора, маившихся от безделья. Они обожали такого рода розыгрыши и трюки и сами же признавались в авторстве тех или иных умных загадок. Однако невозможно, чтобы один человек сумел наследить за одну ночь на таком большом расстоянии. Следовательно, шутников должна была быть целая группа. а когда участников много, кто-нибудь допроговорится. Да Однако никто так и не признался в своем участии в этой проделке. Так как Девоншир находится на побережье, и морская вода проникает в устье Экса, некоторые натуралисты предположили, что следы могла оставить раненая чайка. Но ни одна морская птица не сумеет пройти такое расстояние по земле, да и не существует птиц, чьи лапы без перепонок и когтей могли бы оставить похожие следы. Но все-таки предположение странной птицы имело свои преимущества. В этом случае можно было объяснить, каким образом существо преодолевало препятствия на своем пути. Однако на снегу не осталось отметин от крыльев в тех местах, где предполагаемая птица должна была взмахнуть ими и взмывать в воздух. В книге немецкого естествоиспытателя Гумбры "Ты космос" рассказывается о полулегендарном странстве Бьёрна Херюльфсона в 1001 году. Этот путешественник, который, судя по всему, достиг побережья полуострова Лабрадор, описывает одно очень забавное животное, которое называет одноногим. У него, как видно из имени, всего одна лапа, но с её помощью это исключительное существо способны летать, а скорее бежать с невероятной скоростью, часто отталкиваясь от Земли через равное расстояние. К сожалению, никаких реальных подтверждений существования такого животного нет, да и само путешествие похоже на миф. Скачущие крысы, жабы, лягушки, кролики, зайцы, барсуки и многие другие зверюшки были предложены тогдашними натуралистами в качестве предполагаемых существ, которые могли бы оставить эти следы. Но продолжительность цепочки следов, их исчезновение перед препятствием и появление с другой стороны, их форма и ровная четкость делали предположения натуралистов несостоятельными. Другая гипотеза заключалась в том, что Следы оставил какой-нибудь сорвавшийся с якоря дирижабль. Или воздушный шар сорвался, и его волочащаяся по земле цепь и отпечатала подковообразные вмятины. Но опять-таки регулярность следов не дает в это поверить. Любой воздушный шар во власти порывов ветра станет то набирать, то терять высоту, и цепь, волочащаяся по земле, оставит отпечатки разной длины. Без сомнения, многие обитатели Девоншира, которые видели странные следы, серьезно думали, что это дело самого дьявола или какой-нибудь иной нечистой силы. Мысль, что посланец ада бродит среди людей, приближается к дверям и заглядывает в окна, многих весьма встревожила. Через 20 лет после этой истории Джон Митчелл и Роберт Риккард написали прекрасную книгу под названием «Феномены», в которой блестящим образом изложили довольно сложную для понимания философскую концепцию феноменализма, приложив соответствующие иллюстрации и описания интересных случаев. Вкратце. Феноменализм утверждает, что наше постижение Вселенной и особенно ее неизвестных областей может улучшиться и обогатиться, если мы посмотрим на нее как на общее и единое, протяженное пространство, а не как на собрание отделенных друг от друга герметично запертых отсеков. Феноменализм предполагает, что космос — это большая река событий, а не ряд независимых луж, озер и океанов. В своем восприятии Вселенной мы выделяем физические конкретные факты, такие осязаемые элементы, как одежда, вино… тарелки, монеты, веревки и мотоциклы. Но мы также знаем, что существуют сны, воображаемые картины, утопии и фантазии о Дон Кихоте и Алисе в Стране Чудес. Феноменализм предлагает пересмотреть наше восприятие, утверждая, что все предметы и события встречаются в каком-то пункте между этими двумя крайностями. Если сны и вымыслы являются ментальными феноменами, а чеснок, вино, тарелки, столы и бутылки – чисто физическими объектами, то где-то между их мирами обитает человек-волк, вампиры, сущности, вызывающие полтергейст, морские чудища, корабли-призраки, привидения и девонширские сплиты. Может быть, существует какая-нибудь Земля, где физическая и ментальная реальность встречаются, смешиваются и взаимопроникают? Есть загадки без разгадок. Такова и эта, которая сопротивляется разрешению вот уже полтора века, не сдаваясь перед современной наукой с ее усовершенствованными методами исследования. Факты остаются просты, но объяснение по-прежнему отсутствует. Нечто оставило свои следы протяженностью в 150 километров в окрестностях реки Экс в Девоншире. Следы не похожи ни на одни, принадлежащие известной птице или зверю. Идет ли речь о каком-то редком животном? Или же совсем неизвестном науке, как одноног Херриольфсона? Было ли это чьей-то шуткой? Или случилось что-то сверхъестественное? Так и тянет склониться к последней версии. Но вот отпечатки следов на снегу были не менее реальны, чем этот снег и земля. которую он укрыл ночью 7 февраля 1855 года.